Глава 53. Мне понравилось жить у кружевницы. Я быстро привыкла к распорядку дня, охотно читала Адриане вслух или играла на скрипке. Иногда мы обсуждали прочитанное, иногда вместе пели баллады, которые я успела разучить, путешествуя с артистами. Однажды в дом заглянул торговец с кружевами. Он привёз для Адрианы шёлковые нитки, новые сколки и размеры для заказанных блондов. Пока они перебирали листочки с узорами, девчонка-прислужница забиралась домой. Я вышла проводить её и к собственному удивлению заметила у ворот Роквулов. Сердце стукнуло. Роналдо жив. Однако что эти высокомерные снобы делают в деревушке, да ещё и в таком затерянном месте? Попятявшись, я отошла от окна и на всякий случай проверила засов на двери. Не хотелось бы мне снова встречаться с этими падальщиками. Тело дядешки Аделиса не успело остыть в могиле, как они явились в шато за наследством. И всё же, что они тут делают? Купец закончил свои расчёты с Адрианой и попрощался. Кружевница оценила сгустившиеся за окном тучи и не стала садиться за работу. Я взялась за скрипку, но играла рассеянно, жалела, что тихо жила в домике родственницами Каэля, не пытаясь познакомиться с соседями. Теперь до возвращения девчонки-помощницы я не узнаю, откуда тут взялись родственники сеньора Портелы и что им нужно в деревне. Адриана была слишком вежлива, чтобы замечать моё небрежение к игре, но после третьей или четвёртой фальшивой ноты кружевница решительно поднялась и предложила пораньше сесть за стол. Мы поужинали густой фасолевой похлёбкой с пряным хлебом, побаловали себя вяленой хурмой и легли спать. Я всё ворочилась в своей постели, вспоминая Рокволов. Почему-то их появление казалось мне дурным знаком. Что они делают тут во время бинануво? Король снова не приехал на праздник, или они хотят купить кружева дешевле, чем в столице? Постепенно мысли мои успокоились, и я уснула. Утром я умылась, оделась и вышла на заднее крыльцо, услышав колокольчик молочника. Ночью ударил морозец, так что я ёжилась, стоя у калитки и наблюдала за приближающимся фургончиком с крынками. Кружевница любила сдабривать кофе свежими сливками, и так как служанка запаздывала, я поспешила задобрить хозяйку дома и заодно извиниться за свою вчерашнюю рассеянность. Молочник в деревушке был личностью колоритной, огромный мужик, способный спрятать подмышками пару телёушек, сам занимался коровами, сам снимал сливки и варил творог, пока его жена и семь дочерей прилегли кружева. Семья была не просто зажиточной, весьма состоятельной, но дело своего молочника не бросал. И даже работников нанимал только для уборки навоза и помощи по хозяйству. Коров холил или лелеял не меньше, чем дочерей. И хоть над ним по-доброму посмеивались, но покупать что молоко, что сливки, стремились только у него. Доброе утро. Я уже изрядно подмёрзла и стояла, переминаясь с ноги на ногу. Доброе утро, прогудел в ответ мужик. Вот, как заказывали: сливки свежие, творог, набрад для выпечки. Говоря, он подходил всё ближе, держа в руках корзинку с горшочками и крынками, я протянула в ответ монеты, взяла товар и направилась к дому. Почти дошла, как снова услышала стук в калитку. Неужели что-то забыл? Поставив корзинку на дорожку, вернулась к калитке, распахнула её, на губах застыл вопрос, потому что это был вовсе не молочник. Передо мной стояла Прима Роквелл, и у неё был совершенно безумный взгляд. Движение сбоку я только уловила, повернуться не успела, в глазах потемнело, и я провалилась в темноту. В следующие дни Динова говорил так много, как ещё никогда в жизни. Он задавал вопросы работникам шато, крестьянам соседних полей, торговцам, даже артистам, прикатившим на бину Ново со своими представлениями. Каждому подробно описывал девушку и спрашивал: "Видели? Где? Когда? Может быть, знаете, где синьорина могла укрыться?" Особенно дотошно напрашивал актёров, ведь известно, что молодое вино дарит людям радость, а значит и щедрость. Каждый год труппы бродячих артистов посещали эти места во время праздника, а значит, могли видеть Катерину или, может быть, встречали её где-то ещё. А вдруг им известны имена других родственников Синьорины или знакомых? Алистер понимал, что цепляется за соломинку, но ничего не мог с собой поделать. Полгода. Кати, его Кати уже полгода бродит неизвестно где. А может её тело давно лежит в канаве у тракта? Герцк старался не допускать подобных мыслей, ведь стоило задуматься, и сердце сжимал холод. Ничего полезного из допросов узнать не удалось, но тот самый работник по имени Доратео намекнул, что одна трупа актёров квартировала в Мурсии, когда синьора сбежала. Уцепившись за эту ниточку, Диновайо пригласил к себе старшину бродячих артистов, налил в кружку подогретого вина и почти 10 минут выслушивал какую-то ерунду о дороге, сложностях актёрской жизни, жадных горожанах, редких возможностях заработать. В какой-то момент Алистер отчётливо осознал: врёт. Старшина знал, где находится Катерина, но не собирался сообщать герцогу. И даже если королевский инспектор велит арестовать всю труппу и путать его самого, он не скажет. Среди актёров и другой бродячей братии был по ходу свой кодекс, и в нём королевским ищейкам не было веры, а значит, не было и содействия. Алистер вспомнил о Роту и то, как ему почудился голос Катарины. Тогда ведь тоже на пути встретились бродячие артисты, закружили его и помешали догнать свою женщину. Твоя трупа приехала из Ароты, перебил Алистер Старшину. Остановившись на полуслове, тот пару секунд недумённо моргал, явно что-то вспоминал, глядя на герцога, а потом помотал головой. Мы стояли в небольшой деревеньке к западу отсюда, наконец сообщил старшина. А до этой деревеньки вы были в вороте? не отступал Динавайо. Старшина молчал, не хотел выдавать Катарину или боялся за своих людей. Послушай, герцог приблизился к актёру так, что их лица находились практически рядом, и произнёс очень тихо: Я никогда не причиню вреда этой женщине. Но мне просто необходимо её найти. Он не ошибся. Стершина недоверчиво скривился, а потом ответил эмоционально, выдав себя с головой: "Поэтому она от тебя убегала. Одна, ночью, не взяв ничего с собой. А разве я сказал, какую именно женщину ищу?" Улыбнулся Диновая, осознавая, что поймал этого прямого актёра прямо в расставленную ловушку. Стершина сник, Он тоже понял, что попался, но Алистер не собирался злорадствовать. Ему необходимо было содействие актёра, поэтому он отошёл на пару шагов, чтобы старше не было хорошо видно, и сделал жест, который обозначил клятву, а потом произнёс проникновенно, вложив в эти слова всю свою душу: "Клянусь, что не замысляю ничего дурного против Катарины". Старшина немного расслабился, но всё ещё смотрел недоверчиво, и тогда Герц окрещился: "Если он раскроет душу одному актёришке, ничего не случится". Я очень обидел её, признался он. У Катерины есть все причины злиться на меня, но поверь, я осознал свои ошибки и ничего не желаю так сильно, как исправиться для неё. Помоги мне. Актёры эти слова не разжалобили. Он так и сидел, глядя в сторону, вздохнув, Алистер решил зайти к Казарей. Ты можешь мне не верить, сын дорог, но я люблю эту женщину и хочу прожить с ней свою жизнь. Аристократы не женятся на простых синьоринах. Однако я заслужил королевский патент с разрешением взять в жёны любую женщину. Я хочу вписать в него имя Катарины, если она согласится, конечно. Покажи, перебил его старшина. Что? Увлечённый своими мыслями герцог не сразу понял, что там ему нужно. Покажи патент. Диновай достал свёрнутый рулон пергамента, на котором красовались виньетки, королевский герб и печать. Внимание сразу привлекла пустая строчка в самом центре листа. Актёр так внимательно вчитывался в текст, что Диновая её заподозрил неладное. Он свернул пергамент обратно в рулон, предупредив: "Если хоть слово из этого разговора попадёт в одну из ваших дурацких пьес, ты поплатишься за разглашение государственной тайны". "Конечно, конечно", пообещал актёр, но смотрел он с задумчивой улыбкой на устах, как будто уже сочинял текст будущей постановки. "Где Катерина?", спросил Диновая. "Она недалеко отсюда", наконец признался старшина. "У моей своясницы" Очнулась я от холода и боли. Голова раскалывалась, воздух пах дымом и благовониями, а где-то рядом раздавалось немелодичное пение. Я осторожно разлепила мокрые ресницы и вздрогнула. Откуда в доме Адриана скалившиеся, пугающие рожи? Потом открыла глаза пошире и поняла, что я совсем не в доме Кружевницы, я в храме, а эти странные рожи, расплывшиеся росписи, изображающие ни то ад, ни то дикий лес. Справа кто-то завозился, и я сумела повернуть голову, чтобы немедле ахнуть. Рядом на узкой деревянной скамье расположился Роналдо. Он негромко переговаривался с пожилым человеком в белом одеянии, на акустиках храма позволяло мне слышать каждое слово. Синьор, я не могу заключить брак с бессознательной невестой. Девица должна назвать своё имя, подтвердить клятвы и выразить несогласие. Но я вам заплачу. чуть не взвизгнул молодой Роквелл, теряя вычерный носовый платок. И это противоречит законам королевства. Священник посуровил и явно собрался уйти. На секунду мне стало легче, но тут в беседу вмешался вкрадчивый голос примы. Что вы, святой отец? Ничего противозаконного. Эта девушка невеста моего сына по воле его величества. Они так долго ждали этого момента, что когда разрешение всё же дали, бедняжка упала в обморок. Но ведь приказ короля Вы понимаете. Сладкая патока её слов лилась в уши, вызывая головную боль. Чтобы не заставлять священника делать выбор, я застонала. Он явно обрадовался. О, великолепно. Невеста пришла в себя. Оставлю вас на 5 минут, чтобы вы могли подготовиться к церемонии. С этими словами старик в белом балахоне куда-то ушёл, а надо мной наклонилась прима. Вот что мерзкая ты дрянь. Сейчас этот добрый священник спросит тебя, согласна ли ты стать женой моего сына, и ты дашь согласие, а потом подтвердишь перед его величеством, что испортила вино из ревности, и поклянёшься своей жизнью, что всё исправишь к следующему году, иначе. Перед глазами мелькнул изрядных размеров мясницкий нож. Наверное, меня слишком сильно стукнули по голове, а может, я вспомнила, как летела в ледяной канал, но блеск лезвия меня ничуть не испугал. Гораздо больше напугали горящие безумем глаза растрёпанной примы. В них одновременно плескались надежда, ужас и кровожадное желание прикончить меня на месте. Спасло меня появление священника. "Я вижу невесте уже лучше", бодро заявил он. "Что ж, прошу колтарю". Сеньора Рокхол с неженской силой вздёрнула меня вверх и пихнула вперёд, не забывая прижимать к спине нож. "Позвольте, святой отец, я подержу невесту. Она ещё плохо стоит на ногах". сладким голосом заявила эта пугающая женщина и одним взглядом подстегнула своего сына. Роналдо послушно встал рядом, и священник начал церемонию. Меня трясло во знобе, голова гудела, ноги подкашивались, но острый кончик клинка, проткнувший уже тонкое платье, не давал потерять сознание. На словах: "И пусть тот, кто знает препятствия для этого брака, скажет сейчас или замолчит навечно", я всё-таки пошатнулась и тут же услышала: "Я знаю". Священник недоумённо поднял голову и уставился куда-то за моё плечо. Роналдо вздрогнул и ощутимо втянул голову в плечи. А вот Прима дёрнула меня в сторону и приставила нож к горлу. "Не подходи, этиньор. Не зачем". Ласково сказала она и мило улыбнулась, словно предлагала герцогу чашку чая. "Сейчас святой отец завершит церемонией, и я лично притащу эту девку к его величеству. Это она и испортила вино. Это она погубила шато". Пусть признается во всём, пусть исправит всё, что натворила. Я боялась даже вздохнуть. Прима тяжело дышала у меня на духом, и даже в её дыхании мне слышалось послепобезумия. Мне не померящилось, это действительно был Алистер Динувайо, усталый, даже какой-то измождённый и напряжённый, словно тетива лука. Герцк оценил нож в руках примы, замёршего в неловкой позе Рональдо, побелевшего от ужаса священника, и негромко произнёс со знакомым мне светским тоном: Сеньора Примороквул, не ожидал вас здесь увидеть, право слово, вы меня удивляете. Прекрасно выглядите. У вас такая модная шляпка. Я ощутила, что безумиеца подтянулось и в то же время слегка расслабилось. Лёгкий тон обсуждения моды и погоды вернули её в привычную среду, и сеньора снова расплылась в улыбке. Ах, сеньор, в этом сезоне в столице носят такие забавные уборки, называются куриный хвост. Взгляните только. Очень мило, не правда ли? Между тем Динавайо перешёл на новости. Вы слышали, синьора, его величество вручил мне патент, дозволив вписать в него любое имя. Невероятная милость, в голосе женщины слышался неприкрытый восторг. Вы можете выбирать любую из самых прекрасных и знатных дам королевства. О, да. Церемонно кивал Алистер, подбираясь всё ближе. Что вы скажете, если в этот патент Тут он понизил голос, добиваясь неразделенного внимания синьёры. Я впишу ваше имя. Что? О-о. Это такая честь, синьор. Но рука поรีмо дрогнула, и я ощутила горячую струйку, сбежавшую по ледяной от ужаса коже. Да, взгляните, синьёра. Диноваю снял с пояса небольшой дорожный тубус, вынул и немного развернул свиток из великолепно отделанного пергамента. Вот, печать короля. Вы поможете мне? В гербовой бумаге имя нужно вносить полностью, а я боюсь, не знаю всех ваших имён. С этими словами Алистер протянул сеньёре перо, и она выпустила нож, чтобы взять его. В ту же секунду меня выдернули из её объятий, как крепкую из грядки, а сеньёра Рокул окружили суровые мужчины в королевской гвардейской форме, которые незаметным для меня образом нарисовались в храме. Но, сеньор, моё имя, растерянно пробормотала Прима. Да, сеньора Оно будет обязательно вписано в этот свиток, подтвердил Денновайо, крепко прижимая меня к себе. И имя вашего сына тоже. Сына? Зачем? Заторможенно отозвалась дама, продолжая таращиться на гвардейцев. Видите ли, Герцк говорил размеренно, но я слышала, как бешено бьётся его сердце. Это действительно королевский патент. Только он позволяет воле короля отправить в тюрьму того, кто вписан в его графы. Роналдо забился в истерике, бессвязно выкрикивая обвинения в мой адрес, потом чуть не с кулаками накинулся на мать. Впрочем, гвардейцы быстро его скрутили и увели. А мы всё стояли, крепко обнявшись с Алистером, и только когда вокруг стало тише, я осмелилась поднять голову и спросить: "Как ты меня нашёл? И зачем?" Не поверишь, глубоко вздохнул Алистер: "Нашёл каким-то чудом. А зачем? Хочу вписать твоё имя в патент. Ты Хочешь отправить меня в тюрьму? За что? Я попыталась отстраниться, но герцог не позволил другой патент, тот, в котором король дозволил указать имя будущей герцогини Деновайо.